Это мои друзья, говорил старик, качая головой. Больше друзей у меня нет никого, только попочка и гулька. На улице птенцом нашёл, сам воспитал, сам вскормил, а он теперь благодарность чувствует. И старик подставил голубую, наполненную какой-то мягкостью чашку, в которую тот окунул свою безклювую голову и таким образом кормился. Этот голубь вместе с попугаем гуляли прежде на воле по всем комнатам, но однажды между ними произошла баталия, и попугай откусил голубя клюв. Так что этот уже по неволе должен был за дневным пропитанием прилетать к старику. И эти три существа составляли между собою нечто целое, совершенно замкнутое в самом себе, изолированное от всего остального мира. Даже полудикая Христина звучала между ними каким-то диссонансом, который, несмотря на всю свою дикость, всё ж таки хоть как-нибудь напоминал жизнь человеческую, ближе подходил к ней, чем эта странная Троица. Голуб никогда не издавал воркование, ниже какого звука, кроме хлопанье крыльев. Попугай напротив был птица образованная и любил иногда по часу крякать целые фразы, коим обучал его Мордзенко. Временем старик начинал бояться даже свою Христину. Чудилось ему, что она злой умысел на него держит.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 Игласая этих двух существ до такой степени походили друг на друга своей глухотою и хриплой дряхлостью, что трудно было отличить, который был попугай, а который морденка. Казалось, будто это говорит одно и то же лицо. Человек, кажется, не может зачерстветь и одеревенить до такой степени, чтобы не питать хотя сколько-нибудь живого чувства к живому существу. Часто человека ненавидицы привязываются к какой-нибудь собаке, кошке и тому подобное. Я слыхал об одном убийце, который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 До того струсил встречи со своим бывшим бавином, что пощечина только ошала мило его и еще более обескуражила. Да и что он мог сделать? Ответить князю тем же? такая мысль в голову не могла прийти о шеломлённом морденке, который очень хорошо ещё помнил себя холопом, крепостным его сиятельства, аблагодетельственным его высокими милостями до звания управляющего. Морденко всё-таки был раб в душе, и в минуту рукового столкновения постигал только то, что перед ним стоит сам его сиятельство.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 Это столкновение перевернуло вверх дном все планы, всю карьеру, всю судьбу Марденки, который сколотил себе на управitelском месте некоторый капиталист. Мечтал о мирном приумножении его, мечтал со временем взять за себя образованную девицу дворянского происхождения, дочь калерского офицера, стала быть в некотором роде штаб-офицера. Самолюбие его рисовало уже привлекательные картины. Так разные господа будут приятельски жать ему руку, заискивать, приезжать на поклоны, потому что он будет человек богатый, денежный, капиталам ворочить станет, как будет обходиться с ними за понебрата, даже иногда при случае в некотором роде третировать этих господ. Он бывший лакей, вольно отпущенный человек его сиятельства. Всё это были сладкие, отрадные мечты, питавшие и поддерживавшие его самолюбие. А известно, что ни одно самолюбие не способно расширяться до таких безобразно громадных, невыносимых размеров, как самолюбие Холопа, пробивающегося из своей клети в денежное барство. Близкие отношения с княгиней ещё более возвысили его высокое мнение о себе. Хотя при посещении знакомых князя он и должен был почтительно подниматься с своего места и почтительно отвешивать им поклоны, чего отец знакомые не всегда удостаивали заметить, однако это не мешало самолюбивому хохлу тем более презирать их, мечтать о том, что, дескать, поклонитесь нам когда-нибудь пониже, не мешало считать себя чем-то особенным, необыкновенным. Он признавал только двух человек себя, до да князя Шадурского, не упуская случая вставлять повсюду свою любимую фразу: "Мы с князем". А остальное же человечество в тайне презирал и игнорировал, хотя и не осмеливался еще по положению своему высказывать это в яве. Только бы капиталешку скалотить, а там уж я вам покажу себя, злобствовал он порою. И вдруг всё это здание, воздвигаемое им с таким примерным и долголетним терпением, с таким ловким тактом и осторожностью, рухнуло в одну минуту от одного взмаха княжеской руки. кращай мечты о понебратстве с господами, о всеобщем уважении и заискивании, о благородные образованные девицы, всё это растаяло, я ко воск от лица огня. И от прежнего морденки управляющего и поверенного князя Шадурского тайного любовника самой княгини Шадурской остался ничтожный мещанинишка, вольно отпущенный человек морденка. Вся прислуга, вся дворня княжеская, которую он держал в струне, которая лебезила перед ним, стараясь всячески угодить и трепетала от одного его взгляда, ибо он мог сделать с каждым из них всё, что ему угодно, стоило только шепнуть самому князю. Теперь это самое дворня, знать его не хочет, шапки перед ним не ломает, с наглостью смотрит в глаза, подсмеивается, не упускает случая сделать какую-нибудь дерзость, насолить, чем не попало. С той самой минуты, как пронюхала, что он более неуправляющий. Каждая последняя собака наравила теперь хоть как-нибудь облаять его, хоть чем-нибудь насолить ему за прежнее долготерпение и поклоны. Вся дворня ненавидела в тайне этого деспота, не могла забыть и простить ему того, что он, свой брат холоп, так вознёсся над прежними своими со товарищами. Да, много пережил Марденка в одни только сутки, с минуты роковой встречи. В волосах его с одной ночи появилось значительное количество сидиков. Лицо осунулось и похудело, и сам он весь осунулся, погнулся как-то. Ему неловко было поднять глаза на людей взглянуть, боялся встретить ненависть и наглое насмешку. В тот же день перебрался он на свою отдельную квартиру в среднюю мещанскую улицу, где и под ней с проживает. Он думал. что княгиня любит его. В прежнее еще время, являясь к ней иногда с докладами, не более как управляющий, умный и сметливый хохол понимал, в чем кроется суть настоящего дела, видя тоску одинокой и покинутой мужем женщины, замечая часто следы не высохших слез на ее глазах, он постиг, что у нее есть свое скрытое горе, причина которого кроется в ветреной невнимательности князя. Он понял, что эта женщина оскорблена, оскорблена в своём чувстве, в своей молодости, в своей потребности жить и любить. Ему стало жалко её. Кнегиня, проверяя отчёты, часто замечала остановившийся на ней сострадательно-симпатичный, грустный взгляд управляющего. Ей некому было высказаться, вылить своё горе, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить душу. жаловаться родным или приятельницам книги не была слишком гордая и слишком самолюбива для этого. Однажды только намекнула она матери своей о холодности мужа. "Ну что же, мой друг, это пустяки, кто из них не ветреничает? Они все такие, на это не надо обращать внимания. Старайся сама чем-нибудь развлечься и не думай об этом". Таков был ответ её матери, после которого Татьяна Львовна закрыла для неё свою душу. Приятельницам своим, как мы говорили уже, она не решилась бы сказать из гордости и самолюбия. Раз как-то в её присутствии одна из великосветских приятельниц открылась в подобной же холодности своего супруга другой общей их приятельнице, и именно баронессе Дункельд